Глава восемнадцатая. «Поздней ночью, ближе к часу, снились степи, снились кони. Я не взнуздовал Пегаса, я его кормил с ладони». Когда садился в такси, то краем глаза отметил на углу того же достопамятного бомжа в шинели, курящего у Анечкова моста. «Четкий сатана! Да он меня точно преследует!» Один раз, два, даже три столкнуться в центре Питера проблематично, но всё-таки реально. А вот так. Практически каждый выход в свет, не знаю. Но в конце концов быть может, это не он преследует меня, а я регулярно вторгаюсь в его ареал бомжеватого обитания. В другой раз мне бы, наверное, точно стоило развернуть тачку назад, выйти и наконец-то выяснить лицом к лицу Чего такого безмерно важного ему от меня надо? Но таксист сделал поворот за угол, мы ушли вниз по Фонтанке. И кричать, что у меня там бомж недопрошенный остался, было уже поздно. Движение одностороннее, да и, честно говоря, этот момент быстро вылетел у меня из головы. Не то, чтобы я забыл, нет. Просто мысленно перенёс этот разговор на следующий раз. И вот как-то не было ни капли сомнений. Что новая встреча обязательно будет. Я не ошибся. А жаль. Дома меня ждал абсолютно трезвый Гэндальф, отдохнувшая и бодрая невесточка и взмыленный фамильяр, задолбавшийся угождать моим гостям. Не то, чтобы они слишком злоупотребляли. Кстати, просто для любого домашнего демона психологически невыносим сам факт служения кому бы то ни было, кроме законного хозяина. После короткого доклада о моих похождениях в книжной лавке писателей мы коротко обсудили время и место будущей встречи, договорившись прийти во всеоружии. Белая невесточка была уверена, что справится с монстром-возницей, а Гендель в серой пообещал задержать хранителей разговорами на то время, пока мы с фамильяром будем искать Нонну. Мой друг Фима Синий после двух звонков заверил меня, что его звериная магия ударит в пиковый момент, когда нам будет необходима поддержка тяжёлой кавалерии. Надеюсь, он не подведёт. Да, собственно говоря, надеюсь, все мы не подведём друг друга, поскольку нормального плана у нас нет, а дикая атака на грани полного сумасшествия способна привести к успеху лишь при крайне счастливых обстоятельствах. Но только как иначе образумить тех, кто поставил своей целью причинение всем добра? Если хранители чрезмерно перечитали Стругацких, воспринимая их слова о том, что люди сами ничего не знают, не умеют, не понимают, их не учили слишком уж буквально. Но я не такой, как нудный сталкер Шухард. Я точно знаю, чего хочу, и буду добиваться этого сам, своей рукой и своим умом. А вы как хотите. Хозяин вместе с фамильяром сей город всколыхнёт пожаром. Что-то вроде того. Согласился я, позволяя чёрному коту впрыгнуть мне на колени и улететь с олачиком. Мне просто хочется её вернуть. Не обязательно разрушать весь квартал, но боюсь, мирным путём ничего не получится. Они уже выкинули нас с тобой за поребрик. Ты будешь возносить молитвы в преддверии грядущей битвы? Столь простенький, провокационный вопрос заставил меня задуматься. Большинство ярмагов упёртые атеисты, такие же как я. Тем не менее, мы прекрасно осведомлены о существовании высших сил, как светлых, так и тёмных. То есть для нас это не вопрос веры, а задокументированный и многократно проверенный на собственной шкуре факт. Так могу ли я молиться о помощи в борьбе с противниками тьмы, точно зная, что меня услышат, не пошлёт ли меня всевышний в пень? А потом ещё и придаст войска боевых ангелов с огненными мечами в подмогу тем же хранителям. Чушь, самому себе ответил я. Господь всемогущий и так прекрасно осведомлён о каждой мысли любого живого существа на этой планете. Знает ли он, что я собираюсь сделать? Да стопудово знает. Он всегда наблюдает за нами, как за своими детьми. И что после этого я могу? Чёрный демон поднял пылающий взгляд. Мне оставалось лишь улыбнуться. Я могу сделать так, чтобы ему было интересно. До вечера мы плотно перекусили. Идти на войну голодным всегда не лучшее решение. Прапорщики в армии такое не одобряют. Потом вместе тщательно проверили моё магическое вооружение. Не знаю, конечно, насколько молодой человек Идущий из двухметровый разрисованный палкой по центру Санкт-Петербурга может считаться вооружённым с точки зрения нашего законодательства и полиции, но надеюсь, прокатит. Итак, у меня был посох, заряженный двумя энергетическими потоками, как магнит, на плюс-минус. Оружие, прекрасно зарекомендовавшее себя против летающих горгулий и чрезмерно наглевающих гопников. В последних, кстати, и стрелять не надо. Можно просто треснуть палкой по голове. Год назад я выкупил довольно дорогостоящее заклинание в китайском Шаолине, северный филиал через Алиэкспресс. Но теперь мой посох реагирует только на меня. В чужих руках он будет бесполезнее губной помады. Плюс я решил взять с собой реалистичную картину Бaphometо, написанную на досках художником-наркоманом. Не то, что Прогатый мог добавить магических сил. Но вот хорошим щитом служил вполне. Те же деревенские мужики под Рязанью пытались расстрелять его как мишень из охотничьих ружей, но даже с трёх шагов ни одна дробина не попала в цель. Так что я очень не зря его выиграл. Пригодится. Что ещё? Четыре конвертика с токсичными заклинаниями. Руководство к пользованию крайне простое. Ломаешь печать, разворачиваешь бумагу, читаешь написанное внутри. Всё. Оно шарашит, ты прикрываешь глаза от кирпичной пыли, горячего пепла, осколков стекла, брызг крови или разлетающихся в стороны кусков бетона. Элементарии ролят. Пользоваться может даже ребёнок при условии, что он способен правильно читать латынь. У нас ведь как у алхимиков, одно неточно произнесённое окончание, и от тебя самого на тротуаре останутся лишь слабо дымящиеся тапки. Риск всегда имеет место быть. Бесплатный совет. Хорошо учитесь в школе, дети. Одежду пришлось подобрать в одной цветовой гамме. Свободная чёрная рубашка плотной ткани, шотландского покроя, со шнуровкой на груди. Чёрные джинсы, чёрные полукозаки с тупыми носами, чёрный приталенный пиджак из тонкой кожи. Не то, чтобы я категорический противник ярких цветов. Но когда идёшь воевать против сил света, То и выглядеть надо соответственно. На шее кожаный шнурок с кельтским амулетом трикветр из испанского серебра в круге. Общепринятый по всей древней Европе символ защиты и знак единства восхода, зенита, заката. Рождение жизни и смерти, ребёнка, женщины, мужчины, света, сумерек, ночи, земли, воды, неба, бога, отца, сына и так далее. Именно с его помощью Фима сможет видеть всё, что со мной происходит. Браслеты на запястье тоже взял кожаные с тиснением: рунические и готика. Славянская магия в самом Питере не столь сильна, как в том же пригороде. Да и тащить с собой расписанный клинописью конский череп было бы уже явным перебором. Даже питерская полиция в городе, где зашкаливающее количество фриков на душу населения, не пройдёт мимо столь вопиющего искушения. волшебных колец брать не стал. Если дойдёт до рукопашной, они только мешают. С одной стороны, резной серебряный перстень утяжеляет кулак. С другой гарантированно изувечит себе же пальцы. Хотя, наверное, я тупо перестраховываюсь, не лучший прошлый опыт. Вроде всё. А мне и этого не надо. Я сам оружие и засада. Товая задача не воевать, а использовать все свои силы и таланты, чтобы вынюхать, где они держат Нонну. Я демон, изгнанный из рая, аня в чарках разыскная. Возмущённо выгнул спину кот, но я прекрасно знал, что всё это не более, чем позёрство. Нюх у фамильяра просто нереальный, а животная интуиция вообще за гранью, и он прекрасно знает, чего я от него жду. И на всё готов ради мести. Примерно в восемнадцать часов, когда мы вдвоем вышли из дома, планшет пытался меня остановить. Козлиная голова, выпучив глаза, мемекала и бебекала, как сумасшедшая, едва ли не выпрыгивая из серебряной пентаграммы. Но я даже не обернулся. Уверен, что пришло много крайне суперважных писем, требующих моего незамедлительного внимания, но, увы, не сейчас и никак не сегодня. Даже если там ждёт ответ журналист Патриотки Селёв, срочно желающий заказать мне в душу западающее заклинание для спасения своей не очень популярной телепрограммы за целый миллион государственных денег. Я не играю в подобные игры. На этот раз такси пришлось ждать довольно долго. Почему-то в сторону Васильевского не было свободных машин. Ехать в метро с посохом и плоским матовым пакетом метр на метр плюс с нахальным черным котенком за пазухой, тем более не стоило. Почему? Потому что я категорически ненавижу, когда ко мне начинают лезть настырные сюсюкающие тетушки, пытающиеся погладить моего демона по носу. Что в подобные моменты чувствует сам Фамильяр, лучше даже не представлять. И вообще, мы зареклись ходить вместе в метро, когда он чудом не оттяпал одной шибко интеллигентной бабке палец, Но когда же, наконец, прибыла красная японка с нервным водилой, и мы уселись на заднее сиденье, я буквально через минуту проклял все. Таксист рванул с места так, что передние колеса на мгновение зависли в воздухе. Он гнал по оживленным улицам, словно пьяный в синьку шумахер. Не к ночи будь помянут. Мы вечно что-то срезали, кому-то лезли целоваться бампер в бампер, чуть не сбили КАМАЗ на мосту. Прыгали на зеленый за пять секунд до его появления, Нерасторопные прохожие перепуганными курицами взлетали справа-слева, а скрежет японских тормозов был слышен, наверное, в районе Александровской лавры. Я вспомнил все молитвы, которым меня учила покойная бабушка. Набожная женщина, ректор медицинской академии. Мой кот-демон забился мне под штанину джинсов, вцепившись коготками в щиколотку правой ноги и матерился кукольным голоском хуже любого татуированного рэпера нашей многострадальной российской эстрады. Шансы на то, что мы доберемся до места запланированного самоубийства, катастрофически стремились к нулю. И тот факт, что машина, закружившись, вдруг встала на мостовой перед входом в особняк Брусницыных, был, наверное, сродни чуду. «С вас 350!» «Псеба! Сдача не нужна!» И от дрожащей рукой протянул мятую пятисотку, выкинул на тротуар посох и пакет с картиной, а после этого уже практически выпал из машины сам, приземлившись на четвеньки. И очень удачно, кстати, поскольку водила отъехал на следующий заказ так, словно бы угонял эту тачку. На мостовой остались чёрные следы стирающихся шин, а вдали быстро тающее облачко выхлопных газов и пыли. Ох, ты ж чёткий сотона. Кому только у нас не выдают права. Там же просто маньяк, беспредельщик за рулём. Куда полиция смотрит, а? Как страшно жить, но мы же сами его подбодрили деньгами. Ударение неправильное, но смысл верный, сухо признал я, вставая на ноги. Маленький чёрный котёнок, покачиваясь, выбрался на свободу, мгновенно принимая облик здоровенного, пушистого мейн-куна с длинным хвостом и кисточками на ушах. Он любит разные виды пород кошачьих, и как демон, может позволить себе развлекаться разными обличьями. Но у каждого свои слабости. Эти, по крайней мере, вполне безобидны. Мы были буквально в 10 шагах от внезапно ставшего таким негостеприимным исторического особняка братьев Брусницыных. Длинное двухэтажное здание, окрашенное в охристые тона, до сих пор украшенное по фасаду уцелевшей лепниной, почему-то теперь казалось пугающим. И это несмотря на увидающую, но по-прежнему благородную красоту архитектурного решения. Да, наши предки умели строить на века. Возможно, такое гнетущее впечатление создавалось из-за того, что в этом доме больше не жили люди. Ни год, ни 5, ни 10, а уже третье столетие. Даже частный маленький, но постоянно действующий музей Не сумела обосноваться в старинном здании, узная до подлинную историю дома. Всё это в целом не слабо давило на психику. Белая невесточка появилась на горизонте спустя минут 5-6, но до заранее оговорённого времени. Она вообще отличается редкой для красивой женщины пунктуальностью, опаздывать не в её приоритетах. Может просто потому, что ей красться не надо. И ведь спросить неудобно, хотя вопрос интересный. Ладно. Потом рискну при случае. В руках у невесточки ничего не было. Её магия, какой бы она ни обладала, не нуждалась в дополнительных атрибутах. Как понимаете, даже тот достопамятное кольцо чужестранца, которое согласно легенде исполняло желания, на тонких пальчиках не светилось. На ней было приталенное белое платье, полностью закрытое до шеи, с длинным рукавом и расширяющееся от середины бедра в пол. Собственно, её ног, то есть ступней, я не видел никогда. Возможно, их и не было. Не знаю. Могу спросить, но как и в вопросе с косметикой, пока не хочу. Мы обменялись молчаливыми кивками, ластищавыше коленом фамильяра она слегка погладила между ушей. Оставалось дождаться Гэндальфа, а призрак запаздывал. Это как раз в его манере. Он искренне считает, что настоящий маг приходит, когда жизненно необходим, а уходит, когда сочтет нужным. И то, и другое, как взбредет, короче говоря. Пришлось ждать. Говоря им мало, больше ни о чем. Если нас и заметили, не могли не заметить хранители, то вряд ли они поняли, зачем мы тут торчим. Я и сам уже начал чуточку сомневаться, когда, наконец, за спиной раздалось снисходительное «выщение». Вечер добрый, о молодые люди. Надеюсь, вы не успели заскучать без ворчливого старика. Ты опоздал на полчаса, безжалостно отрезала невесточка. Идёмте уже. Мне надоело торчать тут у всех на виду. Это, наверное, чисто женское. Раньше здесь была промышленная зона, и до сих пор прохожих не так много. У кого уж мы тут торчим на виду? Но в целом она права. Ждать дольше нет никакого смысла. Я прошёл вперёд, толкнув плечом ту дверь, через которую мы входили раньше. С равным успехом можно было бы толкать, например, танк. Хотя нет. Танк, пожалуй, мог бы и уступить. А вот дверь упёрлась. Хорошо. Будь по-вашему. Перейдём к фанатизму. Давно мечтал что-нибудь всерьёз раздолбать. Я достал из кармана один конверт, шёпотом, почти не размыкая губ. Прочёл латинское заклинание, порвал листок на мелкие кусочки и сдунул их в сторону двери. Короткая беззвучная вспышка розовато-синего цвета и злощастную дубовую дверь разнесло на мириады молекул. Мы дружной четвёркой ломанулись в открывшийся проём и замерли. Чёткий сотона. Да что тут творится? Дом изменялся прямо на наших глазах. Словно в каком-то сложно замороченном психоделическом фильме, когда под кайфом были все – актеры, режиссер, операторы и особенно зрители, для которых все это и создавалось. То есть мы. Паркетные полы ходили волнами, вставая на дыбы, как море на картинах Айвазовского. Стены пропадали и появлялись, произвольно гнулись вглубь и в стороны, меняя свое место расположения. Расписной потолок покрывался гигантскими трещинами и ковернами. Сквозь глубокие воронки были видны стропила второго этажа. В воздухе пахло маками, и всё это под мрачную готическую музыку Вагнера. Если такое можно курить, я хочу себе этот дивный табачок. Гендельв едва не расплакался от умиления. Но нам было не до его старческих сентиментов. Из дальнего конца здания по внезапно открывшемуся коридору прямо на нас неслась черная карета. Безумные глаза фрисских жеребцов горели алым, из раздувающихся ноздрей вылетали клубы серого дыма в перемешку с колючими оранжевыми искрами, а удары тяжелых копыт ломали лакированные паркетные плиты в древесную пыль. Мы с невесточкой бросились в разные стороны, вжимаясь спинами в стены, Фамильяр умудрился вскарабкаться на плывущий потолок, но призрак даже не шевельнулся, раскинув руки в стороны. «Ты не пройдешь!» Кони как раз-таки и прошли сквозь него, не заметив, но вот карету он остановил на раз, одной ладонью. Так что фризы аж присели на задние копыта, а жуткий возница вылетел с облучка, пробив головой случайно подвернувшуюся стену. Это было зрелищно, и должен признать, чем-то даже приятно. Будет знать гад, как щёлкать кнутом по живым людям. "Ярик, повернись к лошадкам, сударь мой", раздалось у меня в ухе. Я чуть не подпрыгнув, обернулся в воздухе. Злые жеребцы оскалили квадратные зубы, и быть бы мне без лица, если бы в ту же секунду заунывный волчий вой не заполнил собой всё пространство. выдавив вагнера в лес клони прижали уши вой заполнял собой всю душу добираясь до самых тёмных потаённых глубин подсознания превращая детский книжный страх в первобытный я почувствовал как даже у меня леденеет кровь кем бы ни были на самом деле эти фризы какое бы высокое колдовство ни меняло их плоть но в тот момент чисто животные инстинкты взяли верх иначе и быть не могло. Лошади редко идут на смерть добровольно. Для них предпочтительнее бегство от опасности. И чёрные жеребцы, тряхнув кудрявыми гривами и задрав дыбом роскошные хвосты, рванулись с места в никуда. То есть к бесам финляндским, расхреначили стену передними копытами и скрылись на улице в сумерках вечереющего неба. Как красиво, да? спросил голос Фимы в ухе. Ни то слово. Спецэффекты на высоте, успел ответить я, поскольку в этот момент перед нами встал злобный возница с энергетическим кнутом, а с внутренних дверей вдруг начали отламываться рогатые бараньи головы. 1 3 6 10 и ещё, и ещё, а через минуту нам преградила дорогу целая отряда агрессивных травоядных. Они не были живыми, но это не делало их менее опасными. Одного волчьего воя тут явно будет недостаточно. Невесточка гневно обернулась ко мне. Ты не говорил, что приглашаешь на шашлык. Рога барана почитались в Греции как символ Гермеса, бога торговли, зачем-то вспомнил я. Брусницыны торговали выделенной кожей. Значит, и для них это было важным элементом декора, который в свою очередь Не время для лекций. Холодная белая ладонь жарко хлестнула меня по щеке. Мы как-нибудь разберёмся здесь. А вы двое, найдите девчонку. Фамильяр, спрыгнув вниз, вырос до размеров льва и подставил мне спину. И я, не задумываясь, оседлал демона, держа пакет на манер щита, а посох, зажав подмышкой как рыцарское копье. Мы рванули с места на хорошей скорости. Возница взмахнул длинным кнутом в мою сторону. Но я прикрылся бафомётом. Пакет сгорел мгновенно. По рисунку пролегла огненная полоса, но деревянный щит выдержал. Второй раз ударить возница не успел, его обнял призрак. Геннадий Сергеевич в целом добрейшей души человек. Но если при нём обижают его друга, он впадает в интеллигентную питерскую ярость. Я поясню. Интеллигентную, значит, неконтролируемую. То есть такое состояние души, когда убьёшь и не заметишь, когда ты рот у талибов можешь вырезать кухонной лопаточкой, когда вооружённой сирийской оппозиции уже нет договариваться о коалиционном правительстве не с кем, вокруг один пепел, а ты так и не успел разобраться с экзистенциальными вопросами о смысле человеческого бытия с позиции философии Бердяева или Разанова. Гори они в воду оба. Призраки по факту Существа бесплотные, легко сдуваемые с места одним веянием весеннего ветерка. Что же даёт им не человеческую мощь, способную проходить сквозь стены и рушить улицы? Только память и душа. Хотя в одном флаконе такое бывает редко. Чаще всего привидение лишено памяти или помнится всем немногое, например, как его убили. Но при этом может напрочь забыть, кто это сделал и зачем. Будет мучиться страдать, метаться в поисках самого себя. Но именно неуспокоенность даёт силы. Нашему седобородому старцу каким-то чудом удалось сохранить остатки памяти, не растеряв при этом своих душевных качеств. Поэтому любой наезд на близких ему людей он принимал слишком близко к сердцу, как сугубо личную трагедию. Красивая толкиновская сказка заканчивалась: возвращался страдающий старый человек. который слишком много пережил сам, чтобы позволить даже светлому злу оставаться безнаказанным. Посмотрев в зелёные от нечеловеческой боли глаза Гэндальфа, возниться каким бы монстром он ни был, пожалел о том, что родился.